Орлик, допрос не кончен. Отвечай, Кочубей, я отвечал уже. Ступай, оставь меня. Орлик, еще признание пан Гетман требует. Кочубей, но в чем? Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложны. Я лукав, я строю козни. Гетман прав. Чего вам более, Орлик? Мы знаем, что ты несчетно был богат. Мы знаем, не единый клад тобой в диканьке укрываем. свершится казнь твоя должна твое имение сполна в казну поступит войсковую таков закон я указю тебе последний долг открой где клады скрытые тобой кочубей так не ошиблись вы три клада всей жизни были мне отрады И первый клад мой честь была. Клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый. Честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал. Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний. Мой третий клад — святую месть. Её готовлюсь Богу снесть. Орлик. Старик, оставь пустые бредни. Сегодня, покидая свет, питайся мыслью суровой. Шутить не время, дай ответ, когда не хочешь пытки новой. Где спрятал деньги? Кочубей. Злой холоп, окончишь ли допрос нелепый? Повремени, дай лечь мне в гроб. Тогда ступай себе с мозепой мое наследие считать окровавленными перстами, мои подвалы разрывать, рубить и жечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою, она сама вам все расскажет. Сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, Теперь оставь меня в покое. Орлик, где спрятал деньги? Укажи. Не хочешь деньги где? Скажи, или выйдет следствие плохое. Подумай, место нам назначь. Молчишь? Ну, в пытку. Гей, палач!